Глава третья. Весь день надворный советник пребывал в сосредоточенной задумчивости. То и дело доставал из кармана четки, покачивал на ладони гладкие каменные шарики. Их негромкий, уютный перестук доставлял ему необъяснимое удовольствие. На послеполуденном докладе у генерал-губернатора собственно следовал бы Назвать этот каждодневный ритуал обыденным слоем чаепития. Тем более, что нынче докладывает особенно было не о чем. Князь Владимир Андреевич поинтересовался. — А что это у вас, голубчик, за игрушка? Какое-нибудь новомодное изобретение? Ведь вы у нас поклонник технического прогресса. дайте посмотреть. И, нацепив пенсне, принялся с любопытством рассматривать восточную диковину. — Нет, ваше высокопревосходительство. Почтительно ответил чиновник особых поручений. Изобретение самое что и старинное. Придумано древними для концентрации мыслительной и духовной энергии. А, четкие, — понял князь. Стал перебирать их, ритмично пощелкивая зелеными камешками, и вдруг хлопнул в себя по полбу. Эврика! С утра терзаюсь, как составить докладную записку по афганскому вопросу для его величества. Смолчать бесчестно. Горячие головы втягивают страну в авантюру, а писать правду боязно, ведь англофобия, государя, общеизвестна. Так я вот что. Я напишу отчет о пребывании Цесаревича в Первопрестольной и между делом изложу свою позицию по Кушкинской экспедиции. Оно и выйдет и прозрачно, и ненавязчиво. Ай да, долгорокой! — Ай да голова! Держите ваши четкие, Распетрович. Петрович! Они мне в самом деле помогли с мыслительной концентрацией. Вы их почаще приносите. Фандорин улыбнулся шутки и разговор повернул на российско-английский конфликт, приняв столь специальный характер, что непосвященному человеку разобраться во всех этих политических тонкостях и хитросплетениях было бы совершенно невозможно. Но вечером, уже вернувшись к себе на Малую Никитскую и усевшись за окончательное доведение письма на высочайшее имя, Эра Петрович вспомнил шутливые слова генерал-губернатора. Бумага была необычайно трудной, поскольку ее составление требовало осторожности, и так-то малейшая ошибка могла бы иметь для князя самые опасные последствия. На дворный советник то и дело останавливался, перечитывая написанное, и рука сама собой лезла в карман за зачетками, поначалу чисто, механически. Однако вскоре Ираст Петрович заметил удивительное обстоятельство. Стоило ему несколько мгновений поперебирать нефритовые кругляшки, и головоломная фраза сочинялась сама собой, причем самым что есть, идеальным образом. Это повторилось не раз и не два, так что в конце концов Фандорин, заинтригованный странным феноменом, вовсе отложил письменные принадлежности и уставился на четкий с пытливым интересом. Вечер выдался чрезвычайно жаркий и душный, поэтому надворный советник устроился в высоком вольтеровском кресле у раскрытого окна, выходившего во двор, и раздвинул шторы. Снаружи во дворе было совсем темно, из соседского яблоневого сада доносился звон цикад. Раст Петрович с удовольствием выпил бы чаю, но камердинер Маса, как обычно, отправился на романтическое свидание с некой особой, оберегая честь дамы, японец хранил ее имя в тайне, но по крошкам и изюминкам в последнее время то и дело выпадавшим из карманов сластлубивого азиата. Фандорин вычислил, что масса светки интимные знакомства с местной булочницей, на которую давно поглядывал с томлением, и который даже посвятил трех трехстише, вокруг пышного цветка вьется желтая пчелка, опьянящий аромат. Так или иначе, слуги дома не было, самому же ставить самовар было лень, поэтому Эраст Петрович решил удовольствоваться сигарой. Пуская струйки синего дыма, пересчитал бусины. Получилось число для Востока необычное — двадцать пять. Если б двадцать четыре, понятно, три восьмерки, то есть трижды счастливая цифра, знаменующая счастье и долголетие, но двадцать пять, пятью пять — что-то жесткое, логическое, европейское. Фандорин повертел четкий и так, и этак. Раззачем-то лизнул один камешек. Благо в комнате никого не было. Потом еще понюхал. Никакого вкуса язык, разумеется, не ощутил. А вот запах был. Едва уловимый, но все же несомненный. Перас раз Петрович узнал его. Пахло неподдельной истинной древностью, как от византийских мозаик или развалин Колизея. Именно такой аромат источает время, когда его накапливается очень много. От сгустившегося времени веет покоем, прахом и немножко полынью. Пальцы сами защелкали шариками, и внезапно в голову пришла не вполне понятная мысль. — Двадцать пять. Это трижды долголетия плюс единица. То есть больше, чем трижды долголетия. Что это может значить? Не лепится какая-то. Вдруг раздался легчайший треск, это лопнула нитка, и камешки зеленым дождем посыпались вниз, но на пол не упали, потому что реакция у Эраста Петровича была отменной. Он моментально опустился на колени, подставил ладони ковшом и поймал все бусины, кроме одной, той самой, двадцать пятой. Она ударилась о паркетный пол со странным чмокающим звуком и откатилась в сторону. Странно было не только непонятное причмокивание, которого никак не могло произойти при столкновении камня с деревом. Не менее удивительным показалось Вандорину и то, что донесся звук не снизу, а сверху. Коленопреклоненный Рост Петрович поднял голову, обернулся и увидел, что в изголовье, где за секунду перед тем находилась его голова, подрагивает толстая короткая стрела, вошедшая в обивку кресла чуть не по самой оперени. Это загадочное явление до такой степени поразило надворного советника, что он сначала потряс головой, а уж потом выспал шарики в кресло и выдернул из обивки пернатую гостью.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 пружинно приземлился на мягкую клумбу и нажал пальцем на глазные яблоки, чтобы зрение после света быстрее приспособилось к темноте. Но еще прежде чем расширились зрачки, слух Петрович уловил шорох. Некий человек, в наряде тесно облегающим фигуру, пригнувшись, бежал к ограде, что отгораживала усадьбу барона Эверт Колокольцева,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 Уж очень хотелось объясниться с безвестным недоброжелателем. А во-вторых, всеинтересный стрелок совершал непростительную топографическую ошибку, очевидно, из-за недостаточного знания местности. В том направлении, куда он сейчас снесся со всех ног, двор был замкнут необыкновенным забором, а высокой в добрых полторы саженей стеной. Отлично зная, что деваться новоявленному Вильгельму вильгельмутелю некуда, Фандорь бежать за ним не стал, а направился следом спокойно и неторопливо. Но здесь чиновник ожидал новый сюрприз. Незамедлив бега, зломышленник оттолкнулся от земли и подпрыгнул так высоко, что смог ухватиться руками за край стены, без всякого усилия подтянулся,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 и понять, в какую сторону устремился злодей, не представлялось ни малейшей возможности. Назад раз Петрович вернулся разочарованным и недоумевающим. На всякий случай задвинул шторы, хоть в комнате от этого сразу стало душно. Ходил взад-вперед, похлопал в ладоши, помассировал веки, но в голову ничего путного не лезло.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 Сел в кресло, покосился на дырку от стрелы, стал нанизывать шарики на нить. Ах, да, ведь был еще один. Откатился в сторону. Двадцать пятая бусина обнаружилась под письменным столом. Ираст Петрович поднял ее, и вдруг ощутил подушечкой пальц какой-то резной взор, поднес камешек к лампе и увидел полустертый иероглиф железа. По-японски он считался тэцу, а по-китайски тэ. Что бы это значило? Присоединив последний кругляшок к его собратьям, извязав нитку, чиновник проверил, удобно ли камешком на новой основе. Оказалось, что очень даже удобно. Зеленые шарики весело защелкали один на другой. Железо. Ну что?